Глава пятнадцатая Каких только рассказов не услышишь в отеле. Про наркоманов, про блудливых стариков, рыщущих по отелям смазливых пожей боев, про воровство и шантаж. Марио рассказал про то, как горничная из отеля, где он прежде работал, украла у американки бесценное бриллиантовое кольцо. Несколько дней, не давая работать, обыскивали персонал. Два детектива перерыли все сверху донизу, но ничего так и не нашли. Работавший в пекарне любовник горничный запек кольцо в рулет, где драгоценность тихо и укромно дождалась прекращения следствия. Валенти как-то в минуты отдыха поведал мне одну историю о себе. «Знаешь, Монпти, все это здорово, когда в отеле, но когда без работы, так ни к черту». Небось сам пробовал сидеть с пустым брюхом. Форсмент. не тот тарелки бы не мыл. Но я-то не чертов нищий планжор, я официант, а то же было дело, и мне пять дней проголодать пришлось. Пять дней, будь они прокляты, ни корки хлеба. Черт вы, я тебе скажу денечки. Вся радость хоть за комнату вперед было заплачено. Жил я тогда в латинском квартале на улице Святой Элоизы в задрипанной гостинице «Отель Три Звезды» по имени какой-то здешней старинной шлюхи знаменитый. Остался без куска и сделать ничего не могу. Даже в кафе, куда ходят официантов брать, пойти не могу. Полфранка на чашку кофе нету. Мог только койку пролеживать, слабнуть да слабнуть и на хороводы клоповые. По стенкам любоваться. Я тебе так скажу. Еще раз через это. Очень бы неохота. В пятый день прямо ополоумел. Сейчас, думаю, точно тогда спятил. Висела там печатная картинка с личиком женским. Давно приляпанная. Все уж выгорело. И вот разобрало меня. Кто ж такая? Час прямо думал. И в конце надумал. Видно. Самая та святая Илаиза, которая здешняя покровительница. Раньше про все такое никогда, но тут с голодухи самое чудное дело в мозги заехало. «Экут, мошер, послушай, дорогой», — говорю я себе, — «загнешься ведь при такой жизни. Давай-ка действуй, чтоб вот тебе перед этой святой Илаизой взять, да и помолиться». «Стань на колени попроси деньжат послать хоть сколько!» «Попробуй, хуже-то, небось, не станет!» «Псих, да? Ха! А надо ж чем-то от голода спасаться!» «Тем более, вреда вроде бы никакого!» Слез с койки, стал молитву говорить. «Дорогая святая Илоиза, если ты есть, пошли ты мне, пожалуйста, деньжат немножко! Много-то я не прошу!» Купить хотя бы пару буханок и венца-бутылку селенки, чтобы вернуть. Франка бы три-четыре. Поможешь, если. Так не представляешь, как я тебя благодарить буду. Не сомневайся. Если что пошлешь, сразу пойду свечку тебе поставлю в твоей церкви, которой вон, с краю улицы. Аминь. Насчет свечки я потому, что слыхал нравится этим святым, когда им для почета свечки жгут. Все решил сделать, конечно, как обещался. Хотя я в бог-то не верю и на особо чего не рассчитывал. Ну вот, залез обратно в койку, а через пять минут стучат. Пришла Мария, толстуха деревенская, тоже там проживала. Дура совсем, но девка первый сорт. Не хотелось перед ней дохляком показываться. Глянула она на меня и в голос. Что с тобой? Чего разлегся посреди дня? Ну и вид у тебя в точности покойник. Вид у меня, наверное, был веселый. Пять дней не жрал и не вставал почти. Уже три дня как не мылся и не брился. Комната тоже свинарник настоящий. Мария опять кричит. Да что, стряслось? Стряслось, говорю я. Ни черта, голодный. Пять дней во рту ни крошки. Вот что стряслось. Мария заохла. Прям-таки не крошки. Чего ж? Нисколько, что ли? Нету денег? Денег? Сама ты сообрази, стал бы я голодать-то, когда бы были. Пять су в кармане, и до нитки все заложено. Кругом погляди, есть тут чего продать или закладывать. Найдешь, если тут на полфранка, значит, у меня и меня. Мария стала смотреть кругом. Ходила, тыкалась по углам в разных лам. И вдруг... Прям вся затряслась! Глазище круглые, губище, толстые, выпятила Балда кричит Дурень! А это что? Смотрю, из кучи раскопала керосиновый бидон для той лампы, которую я уж давно с другим барахлом в заклад снес. И что, говорю, Бидон керосиновый! Что же еще? Дурень! Ты в лавке, когда керосину отпускали, за бидон три франка залог давал? Ну, верно! Три с полтиной тогда выложил. Всегда ведь за бедон велят залог оставить, а после, как бедон вернешь, деньги назад. — Давал, чтоб их! — начал я. — Вот балда! — орет Мария. И пляши так разошлась, я думал, полы своими дубовыми башмаками проломит точно. — Ты люф, ты люф, ты чокнутый, ты чокнутый! Чего же обратно в лавку не бежишь, залог брать? Голодает, когда у него деньги перед носом. Вот дурень! Сам теперь не пойму, как я не сообразил обратно бедон сдать. Пять дней рядом монеты были. Голову с подушки поднял. Живо кричу, Мария, выручай! Черт, там несись на угол к бакалейщику, Да куснуть притащи! Мария молча бедон хватит и вниз по лестнице загрохотала, как слон бешеный. Трех минут не прошло назад. В одной руке кило хлеба, в другой вина пол-литра. Не да спасибо даже было. Цапнул хлеб и давай зубами рвать. А ты заметил, какой у хлеба вкус, когда долго не евший? Сырой, холодный, к языку за маской липнет. Но хорош дьявол. А вино я бутылку в рот опрокинул и без отрыва, и прям... В жилы по всему организму сила потекла. Эх, другая жизнь. Кило хлеба сожрал, не передохнул. Мария все стояла, руки в боки, глядела, как я ел. «Ну, — говорит потом, — получше?» «Получше, — говорю. Куда как лучше? Одно бы еще только закурить». Она рукой в кармане фартуку пошарила, башкой мотает. Нет. Никак, семь су осталось, а сигарет самых дешевых пачка двенадцать су. Тогда кричу, будет мне курево. Ну, дьявол, вот валит удача! Пять су у меня есть, как раз и хватит. Взяла Мария двенадцать су, потопала к табачнику, а я тут кое чё вспомнил, что вовсе из головы вон. Про эту черт её дери, святую Юлаизу! я же ей свечку обещал если денег пожет а разве ж не сбылось франк и бы три четыре попросил и тут же нака тебе три с полтиной никуда значит не денешься придется денежки все на свечку выкинуть зову назад марию говорю не пройдет святая лоиза свечку ей обещал на нее надо двенадцать су И то кретин сам вылез, сигарет даже после всего не купить. «Святая Илоиза?» — спрашивает Мария. «Она причем чем?» «Деньжат у нее, попросил, и свечку обещался ей поставить. А она, он молитву приняла денег, как ни крути, подкинула. Обиды, конечно, забирает, но раз уж клятву дал, отхода нет». «С чего это святая Илаида в башку тебе ударила?» «С портрета, говорю я, гляди вон на картинке». ну мария как поглядела от хохота стала разрываться хохочет и хохочет бегает за бока жирный ухватилась сейчас лопнет совсем тронулась девка минуты две говорить не могла потом стонет ха ха балда чокнутый ты чего впрямь перед этой картинкой на коленках стоял молился «Да тебе кто сказал, что она святая Элоиза?» «Ну, теперь точно, что она. Проверена». «Дурак ты! Не святая элоиза это вовсе. А знаешь кто?» «Кто?» «Вот та самая, от которой у нас и называется отель «Три звезды». Это я, стало быть, молился перед шлюхой с наполеоновского еще времени знаменитой. «Ну, и пускай». вышло хорошо. Мы с Марией всласть посмеялись, потолковали и вывели, что святой Элоизе ничего я не должен. Понятно, не она мне помогла. Значит, и нечего на свечке ей транжириться. Так что купил я все же свою пачку сигарет.